Глава 19. 28 июня, суббота, 22 часа 30 минут. Город Красноярск, Центральный район. Традиционный фон 450-290 микрорентген в час. Спасатели тоже нас заметили, двое вскинули автоматы, а третий, предупреждающий, поднял руку и стянул шлем в маску дыхательного аппарата. «Кто такие?» – крикнул он. «Мы из БСМП!» – прокричал я в ответ. «Машину по пути обстреляли, пешком добираемся!» «Ближе подойдите, только без глупостей, стреляем на поражение!» Я невесело хмыкнул. Это какие же теперь настали времена, что спасатели угрожают огонь на поражение открыть? Что у них тут творилось? Видимо, были неприятные прецеденты. Убрав автомат за спину, я выставил руки перед собой и первым зашагал к Соболю. На мне все-таки форменная куртка МЧС, хоть и перепачкана изрядно. Татьяна уверенно двинулась следом, а Саныч замер в нерешительности, не выпуская из рук АКСУ. Пойдем, всё дерьмо, которое могло сегодня случиться, уже случилось», — подбодрил его я. «Да стрёмно как-то», — мотнул головой товарищ. «Уверен, что это спасатели». Я нервно вздохнул. Приключений за последние несколько часов лично мне хватило с избытком. Хотелось поскорее добраться до любой горизонтальной поверхности и уснуть часов на 12 Но Саныч прав. «Бдительно стерять не следует. Мало ли кто и зачем мог переодеться в сотрудников МЧС. Тогда сместитесь правее за Солярис», — сказал я товарищу. «Ну, вроде как просто гуляешь. Если что, прикроешь нас, ладно?» «Добро». Согласился Саныч и отошел за стоявший в остановке седан фирменной окраски Яндекса. Мы же пересекли проезжую часть и остановились перед спасателем, своими внушительными габаритами, напоминавшим богатыря из старых русских сказок. Добавляли сходство кладистые усы и прядь вьющихся светлых волос, торчавшие из подвязанной шапочки. «А вдруг вас чего стесняется?» С подозрением в голосе поинтересовался богатырь. «Из БСМП следуете, значит?» «Нам приключений сегодня хватило. Друг приглядит на всякий случай», — ответил я. «Из БСМП, так точно». «На чем добирались?» «Белый мультивен с красными крестами на дверях. Нас еще полицейский УАЗик сопровождал». «Мультивэн?» — спасатель задумался. «А девушку, случайно, не Татьяна зовут?» «Татьяна», — кивнул я. Богатырь вдруг устал, улыбнулся, покачал головой и, повернувшись к спасателям, радостно крикнул. «Нашлись! Сергеич, передай на ангару, что нашлись! Сворачиваемся! Ребят, зовите друга и грузитесь в наш соболь! Как вы тут оказались-то? Почему со стороны вокзала вышли?» Богатырь сходу завалил нас вопросами, но я особо к ним не прислушивался. Чудовищная усталость накатила волной. От неожиданности я покачнулся и едва не потерял равновесие. Татьяна удивленно посмотрела на меня и спросила. «Ты в норме?» «Порядок», — собравшись силами, ответил я. Пропустив девушку первой, я с трудом забрался в теплый салон автомобиля спасателей, моментально оказавшись словно в другом мире. Город снаружи был мертв, от него остались только тишина, серость и въедливый запах гари, но в салоне Соболя было спокойно и даже уютно. С водительского места тянуло сигаретным дымком и крепким одеколоном. Из магнитола тихо пела другие непокоренных горных вершинах Владимир Высоцкий. Я принюхался к одеколону, и в груди кольнула щемящая тоска. Точно таким же парфюмом всю жизнь пользовался отец. Спустя почти три десятка лет этот запах по-прежнему стойко ассоциировался с коридором бабушкиной квартиры и папой, стоявшим на пороге в своей неизменной кожаной куртке с пакетами дефицитных тогда продуктов и сладостей. Как он сейчас в далеком и отрезанном от всего мира на рильске! «Добраться туда можно только кораблем или самолетом. Дорог через бескрайнюю тайгу и тундру попросту не существует. Хочется думать, что все у отца в порядке. Он из любой ситуации мастерски выкрутится, не пропадет. У нас это семейное». Санычу селся на соседнее сиденье, положил на колени ксу со сложенным прикладом и закрыл глаза с явным наслаждением, вытянув ноги. Захлопали двери, Соболь сыто заурчал двигателем и покатил по улице, протискиваясь через лабиринт из сгоревших и искореженных автомобилей. «Дим, ты точно в порядке?» — снова спросила девушка. «Голова не кружится?» «В порядке, Татьяна, насколько это вообще возможно?» Устало ответил я, откинувшись на подголовник. Девушка недовольно фыркнула и произнесла. «Ты меня либо Татьяна Анатольевна называй, либо уже просто Таня, а то как в XIX веке себя чувствую, честное слово». «Ладно, понял. Я улыбнулся и примирительно поднял ладони. Договорились. Так все-таки, что у вас в дороге приключилось?» — поинтересовался богатырь, с любопытством наблюдавший за нашим разговором. «Меня Иван зовут, кстати. Иван Одинцов, старший поисковой группы. Можно просто Ваня». «Да, задница случилась, Вань». Поморщился я. Расслабились мы. Думали, мародеры еще не настолько активизировались. Попали в засаду на свободном, у путепровода почти. Какие-то отморозки сначала полить начали, потом устроили погоню. Благо, с Аныч, у нас водитель прирожденный, а у нападавших автоматического оружия не было. Досталось им крепко, конечно, но ребята-патрульные погибли. Хорошие ребята, Вань, понимаешь? Зарать хочется от злобы и бессилия. «На толку орать!» Одинцов внимательно посмотрел на меня, расстегнул верхний крючок боевки и вытянул из внутреннего кармана плоскую флягу. назад ты ничего не воротишь. На вот, выпей лучше. И товарища угости. Девушке не предлагаю». «У девушки вообще-то свое имеется», — гордо заявила Таня и достала из набедренного подсумка небольшую фляжку в кожаном чехле. «Ну, нам больше достанется!» Засмеялся спасатель. «Угощайтесь, ребят!» Я взял протянутую флягу, на боку которой было выгравировано. «375 лет пожарной охране России!» Открутил крышку, понюхал содержимое и непроизвольно сморщился. Внутри плескался чистый медицинский спирт. «Запить только нечем!» Смутился Одинцов, заметив мою реакцию. Махнув рукой, я выдохнул, сделал глоток и зажмурился, зажав нос рукой. Из чего-то обожгло, желудок попытался воспротивиться. Но я силой удержал ротный позыв и передал флягу Санычу. Спустя минуту полыхавший внутри огонь превратился в приятное расслабляющее тепло. Судя по лицам ребят, они испытывали примерно то же самое. Огурчика бы сейчас маринованного или сало замороженного кусок. «Но прав спасатель. Помогло. Но душе все равно погано, а вот телу стало чуть легче. Сергеич!» Одинцов повернулся к водителю и хлопнул его по плечу. «Ты Ангаре передал информацию?» «Бляха!» Водитель чертыхнулся и передал спасателю радиостанцию с гарнитурой. «Давай сам, а! У нас со Светой сейчас это... черная полоса, короче, во!» рамео блин, бункерный!» Улыбнулся Одинцов, распутывая провода гарнитуры. «Ты прекращал свои похождения, Юра. Огнестрела сейчас навалом, не ровен час завалить тебя супруга ревнивая. Где мне потом нового водителя искать?» «Так я могу», — ехидно заявил Саныч. «Ты вообще таксист прирожденный, подлил я масло в огонь». «Да вас, дураков!» — отмахнулся водитель. «Сам с ней разговаривай, короче. Это и похоронили меня уже, и водил нового нашли!» «Байкит, Ангаре, Байкит!» Скороговоркой зачистил гарнитуру спасатель. «Ангара на приеме, Байкит!» Это звалась радиостанция таким знакомым и привычным тоном, что в глубине души шевельнулось легкое чувство ностальгии. «Ангара, значит, группу из БСМП мы нашли. Возвращаемся в подразделение, как поняли». «Принято, Байкит. Группу нашли. Возвращайтесь в подразделение. 22 часа 30 минут. Какая-то помощь требуется?» «На улицах неспокойно, Ангара. Если есть возможность, отправьте дежурную броню к Дому Советов. Пусть ждут возле стройплощадки метрополитена». «Поняла вас, Байкит. Отправляю. Вань, ты?» «Ага, Свет, я!» — кивнул одинцов и посмотрел на нас, хитро улыбаясь. «Юрка там далеко?» «Рядом! Занят!» — говорит, баранку крутит. «Приедет? Я ему сама накручу, так и передай». «Занят он!» «Ангара, Байкит, что за мелодраму вы развели?» Ворвался в радиоэфир усталый, но властный суровый голос. «Не засоряйте канал, как поняли!» «Ангара, Алмазу-2 вас поняла!» «Байкит принял, Алмаз-2!» Богатырь снова усмехнулся и вернул радиостанцию водителю. «По острию ножа ходишь, Юра!» Соболь свернул на улицу Мира и стал уверенно набирать скорость. Я наклонился к окну, отодвинул шторку и удивленно хмыкнул. Стены зданий, деревья и тротуары здесь почти не были покрыты пеплом. Асфальт блестел от влаги, а перекрестки соседними улицами перекрывали самосвалы и камазы коммунальных служб. Освещение по понятным причинам не работало, но нужды в нем, несмотря на поздний час, не было. Улица была подсвечена странным и тревожным оранжевым светом, разгонявшим сгущающиеся сумерки. «Что за зарево?» — спросил я и глянул на часы, стрелки которых подползали к одиннадцати вечера. «На правом берегу пожар сильный», — пояснил Одинцов. Старая нефтебаза горит вроде как с самого начала еще, иногда светит вот так, как сегодня. А дорогу сами чистите? Конечно, кивнул спасатель, первые дни обычные поливочные машины использовали, а потом удалось расконсервировать несколько RS-14. У нас даже одна КМК есть. Воду с реки Кача забираем, а раствор прямо в соседнем ресторанчике готовим. Удобно вышло! Капля в море, конечно, но радиционный фон в прилегающем районе заметно снизился, когда пыль и пепел сбивать начали. Сильно. Восхитился я. АРС-14, если по-простому, авторазливочная станция. Гениальное универсальное изобретение советских инженеров, изначально созданное для нужд войск РХБЗ, неприметная автоцистерна на базе ЗИЛы или КАМАЗа способна при необходимости решать огромное количество задач. От дезактивации войской техники, выходящих из очагов радиационного заражения, до обеспечения полевых кухонь и помывочных палаток с горячей водой. Еще и дымовую завесу поставить может, если уж совсем прижмет. Причем, если у раннего поколения РС-14 на базе ЗИЛ-131 дела с эргономикой обстояли так себе, то РС 14 км на шасси КамАЗа практически идеально. Катушки с рукавами, пункт управления насосами и весь необходимый инвентарь компактно расположены в отсеках вдоль бортов. Не приходится лазать за всем этим добром на крышу цистерны, как в Зиле. Наличие нескольких таких станций, обученных экипажей в нынешних обстоятельствах, поистине бесценное богатство. «Встречают, Вань!» Коротко сообщил водитель, сбрасывая скорость. Я пригляделся и увидел приземистый силуэт МТЛБ, стоявший с включенными фарами возле синих бытовок метростроителей. Заменявшие забор цветастые баннеры были изодраны. За ними виднелась замершая на краю монтажного котлована строительная техника. «Метро откроется в 2026 году», — прочитал я бодрый лозунг на уцелевшем куске баннера. Не судьба получается, не откроется теперь. Я мрачно посмотрел на флагштоке с безвольно обвисшими флагами возле проходной, перевел взгляд на статую Ленина, гордо высевшуюся на фоне зарева далекого пожара. Сюр какой-то, затяжной страшный сон, из которого никак не получается выбраться. А вот Таня, наоборот, умудрилась уснуть, нагло устроившись на моем плече. А ну и понятно, мы все сегодня изрядно вымотались». Аккуратно, чтобы не потревожить девушку, я устроился поудобней, убрав автомат на соседнее сиденье. Одинцов опознался по радиосвязи с командиром МТЛБ, после чего тягач бодро развернулся на месте, выплюнул облако белого дыма из выхлопных труб и неспешно покатил вперед. «Минут десять и на месте!» Бодро сообщил спасатель и ненадолго приложился к фляге. «Насыщенные сутки выдались. Работы выше крыши?» – поинтересовался я. «Не то слово», – помочился Одинцов. «С самого утра не вынимая. Сначала пострадавших на стадионе размещали, потом двинули на Малиновского проверять оставшуюся на складах технику. Только в подразделение вернулись, вас искать отправляют. Трендец, короче. ну ничего, прорвемся». «Я вообще удивлен, что нас так быстро хватились!» «А чего удивляться? Вы из БСМП около трех выехали. В пути, ну, часа два максимум. Шесть наши уже занервничали, еще через час мы выехали. Хотели больше людей поднять. Но с личным составом дела вообще плохие. Кстати, а что с грузом? Там по медицине много нужного было, насколько мне известно». «Уберегли», — коротко ответил я. Вдаваться в рассуждение о том, что по-хорошему стоило бы уберечь Влада Серегой, совсем не хотелось. Это теперь навсегда со мной останется. Не должны хорошие люди так погибать. Мразь на вроде Пахома, блатной биомусор, возомнивший себя новыми хозяевами мира. Пусть пачками дохнет, никто не расстроится. Но вот настоящие достойные ребята, им бы еще жить да жить, но не сложилось. «Спрятали надежно, так что можно будет потом забрать», — добавил я и уставился в окно. «Красавцы вообще!» — спасатель наклонился и похлопал меня по плечу. Мы свернули с Дзержинского на Ленина. Глядя в окно, я не мог сдержать радостной улыбки. У нас вдруг предательски защипало, глаза увлажнились, а поперек горла встал тугой комок. Как и проспект, Мира Ленина явно дезактивировали, причем совсем недавно. Потеки раствора на фасадах Сталинок даже высохнуть еще не успели. Только в отличие от пустынного проспекта, улица Ленина была живой. На тротуарах через каждые 20-30 метров стояли надувные осветительные установки свеча, вокруг которых хаотично расположились туристические палатки всех возможных форм и размеров. У стен зданий дымили полевые кухни. А в окнах первого и второго этажей частного медицинского центра даже горел свет. От генераторов запитали, что ли. Но самое главное, здесь были люди. Очень много людей. Они сбивались небольшими группами у палаток, стояли в очереди на крыльце медицинского центра. Оживленно что-то обсуждали у дверей офиса штаба общественной поддержки, где тоже горел свет просто сидели посреди тротуара на вытащенных из квартир диванах и креслах. Взгляд подметил повязки, белевшие у многих на лицах и кистях рук. Наверняка ожоги, тут гадалки не ходи. В узком проезде между кирпичной пятиэтажкой и музеем усадьбы Сурикова стоял белый КАМАЗ МЧС с огромным экраном, по которому медленно полз список фамилий. Возле КамАЗа людей было особенно много, а за порядком приглядывали трое полицейских в респираторы. Напротив стадиона «Локомотив» туристические палатки сменились надувными пневмокаркасными модулями с эмблемами Красного Креста, стоявшими прямо на газоны. Ограждения проезжей части стадиона были демонтированы, площадка вокруг модулей выровнена, а на перилах расходящейся в обе стороны лестницы натянут плакат с ярко-красной надписью «Сборный эвакуационный пункт номер один». На месте автобусной остановки стоял еще один КАМАЗ с экраном, на котором отображались текущее время, температура, атмосферное давление и, самое главное, радиационный фон. 290 микрорентген в час, 2,9 зиверта. Не отлично, но и не ужасно, пробормотал я фразу из нашумевшего свое время сериала о событиях на Чернобыльской АЭС. Да ладно вам, товарищ Дятлов! усмехнулся одинцов, явно знакомый с первоисточником. По 2000 человек сейчас на стадионе, представляешь? Сильно, протянул я, покачав головой. «А куда всех этих людей потом?» — спросил Саныч. «Эвакуировать, конечно, куда же еще?» — ответил спасатель. «Правда, с техникой пока беда, но ничего, собираем потихоньку. Скоро сформируем первую колонну, она на Абакан пойдет. Дальше по ситуации и наличию пригодного автотранспорта». «Он же фонит весь», — с тревогой произнес я. «Ага, фонит», — кивнул Одинцов. «А куда деваться? Дезактивируем!» Палатки закончились, и теперь по обе стороны улицы потянулись припаркованные автобусы и бензовозы, многие из которых были накрыты полиэтиленом. После старинного двухэтажного здания Политехнического института МТЛБ свернул на парковку между двух общежитий, а наш Соболь, не останавливаясь, миновал довольно внушительный блокпост. Я успел разглядеть поднятый шлагбаум, грамотно расставленные габионы и бетонные блоки, перекрывавшие дорогу в шахматном порядке. За габионами стоял БРДМ радиохимической разведки, на корме которого желтели в специальном креплении, предупреждающие флажки. Чуть дальше из ворот военкомата выглядывала морда бронетранспортера. «Станция «Березай», кто ехал, вылезай!» Сообщил водитель, когда мы въехали во двор пожарно-спасательной части номер один. «Кондуктору за проезд передать не забудьте!» Соболь занял место на служебной парковке возле видавшего вида белого филдера. Юра заглушил двигатель и зевнул, почесав лысеющий затылок. «Да ладно вам, шучу! Проезд бесплатный! Не надо ване денег, он идейный! Выгружаемся, что ли? Мне еще машину чистить!» «А ты будто не идейный!» — парировал Одинцов. «Иди сдаваться сперва, а то Света всех мехом наружу вывернет и причастных, и непричастных!» «Не надо меня выворачивать!» — улыбнулся Саныч. «Мне и так нормально. Димана вон выворачивайте, ему полезно будет!» «Иди ты!» — беззлобно отмахнулся я и тихонько прикоснулся ладонью к плечу все еще дремавшей девушки. «Тань, подъем! Приехали!» Выгрузившись из Соболя, мы разобрали рюкзаки и оружие и вопросительно уставились на Одинцова, ожидая дальнейших указаний. Заметив наши взгляды, он указал рукой в сторону неприметного наклонного спуска синим козырьком. «Нам туда, но сначала дезактивация. Ждем, пока РСК подъедет. Ребята немного подмочат нам репутацию, но это ничего, внизу сушилка есть. Оружие, правда, чистить придется». «Так нам пострелять пришлось, его по-любому чистить теперь». Пожал я плечами. В отличие от многих гражданских стрелков, ничего сложного в чистке оружия я не видел. Более того, любил и уважал этот процесс, воспринимая как своеобразную медитацию. «Было бы еще время на это», — вздохнула Таня. «Так я могу заняться», — улыбнувшись, предложил я. «Значит, займешься, буду признательна». Легко согласилась девушка и передала мне свой Витязь. «А эта тема только с мадамами работает», — вкратчиво поинтересовался Саныч. «Обойдешься», — усмехнулся я. Товарищ закатил глаза и шумно выдохнул. «Жиголо, блин!» «Кто?» «Ну этот! Дамский негодник!» На крыше пожарной части вдруг что-то отчетливо щелкнуло и раздался усиленный громкоговорителем голос. Граждане, главное управление МЧС России по Красноярскому краю сообщает, что на территории сборного эвакуационного пункта вы можете получить квалифицированную медицинскую помощь, психологическую поддержку, теплые вещи и средства гигиены. Организовано круглосуточное горячее питание. В доме номер 61 по улице Ленина есть возможность размещения детей грудного, дошкольного и младшего школьного возраста. Если вы слышите это сообщение, вам необходимо собрать документы, личные вещи, необходимые лекарственные средства и проследовать. О, система оповещения оживили. Ну что, ребят, пойдемте отмываться. Одинцов бодро махнул рукой в сторону армейского КАМАЗа с непривычно низкой цистерной, остановившегося перед воротами. Из кабины выбрались трое бойцов в общевойсковых защитных комплектах. Коротко переговорив, но они принялись суетиться возле отсеков, разматывая рукава и доставая диковинного вида щетки. «Вода хоть не ледяная?» – на всякий случай поинтересовался я, вспомнив душевую в БСМП. «Когда как?» Развел руками богатырь. «Бывает вообще теплое, но это от настроения старшего химика зависит». «Да пофиг какая, лишь бы отмыться поскорее», — заметил Саныч. «Одинцов!» — крикнул со стороны КАМАЗа один из бойцов, стянув с головы противогаз. «Долго вас ждать? Лучше три автобуса и скоро сегодня, ё-моё!» е